ЭПИЛОГ Кто получал букетом по морде, никогда не станет дарить розы. Месяц спустя. Небольшой грузовичок въехал в переулок и встал вплотную к сарайке. Баир подтянул рукава и надел рабочие рукавицы. «Не, дедушка, даже не думайте. В стороночку, в стороночку!» Выскочил из кабины улыбающийся во весь рот парень. «Собирать шкафы сами будете?» Баир кивнул и, задрав голову, помахал выглядывающей из окна внучке. «Надя, наши стеллажи приехали!» Зая соскочила с подоконника и покрутила головой. «Как ты думаешь, управимся за сегодня? Ой, как же мне хочется поскорее всё сделать!» Глаза её блестели. Из-под косынки выбилась тёмная прядь, на стареньких джинсах белели разводы и пятна. Банка с краской всё ещё стояла у батареи на расстеленной клеёнке, но химический запах уже почти весь выветрился. Черушина провела ладонью по поверхности стола, смахивая несуществующую пыль. «Спешить, зайка, мы теперь не будем». «Как скажешь», — усмехнулась Заяна и открыла дверь во всю ширину. Стали слышны шаги, кряхтения и команды «Помалу давай, чуток повыше, а теперь отпускай». Наденьку опять охватил лёгкий мандраж. После ремонта комната обрела не только свежий вид, но даже будто стало больше. Конечно, это было не так. Всего лишь сняли полки, покрасили стены и побелили потолок. Даже рамы не стали менять. Старые, деревянные оказались сделаны на совесть и не требовали к себе особого внимания. Ну и по финансам, конечно, имело смысл поэкономить. Ремонт — дело хлопотное, особенно когда весь груз проблем взваливаешь на себя одну. И всё же ничто не сравнится с тем ощущением гордости, которое наполняет тебя в момент победы над собственными страхами и сомнениями. Вообще, всё, что произошло с того времени, как Надя вышла из палаты Ржевского, было похоже на внезапно начавшуюся метель. Только что казалось, куда больше-то, и сугробы по пояс, и мороз трескучий. А нет, Надь вам, ещё и пургу до да куча. «Поэтому я и люблю зиму». — пробормотала Надя и улыбнулась собственным мыслям. «Ты что-то сказала?» Зая нетерпеливо подпрыгивала в дверях. «Сюда! Сюда!» — крикнула она грузчиком и показала Наде большой палец. Сначала в проходе появилась спина первого грузчика, за ней длинные и тяжёленькие, завёрнутые в бумагу и пупырки, доски. Второй парень, высокий, румяный, скосил глаза на Заю. «Ой, какая симпатичная девушка! Это чья же такая?» «Моя!» — буркнул идущий следом Баир. «Понял!» — парень огляделся. «К какой стене класть?» «Давайте сюда!» — предложила Надя и ткнула пальцем в свободное пространство напротив. Затем она обошла стол и, сложив руки на груди, внимательно посмотрела на румяного парня. «Миша?» — спросила она. «Так точно!» — румяный удивлённо вскинул брови. «Через мгновенье?» Удивление в его глазах сменилось на узнавание. «Вы? Не может быть! Вот так встреча!» «Да уж. Я тоже не ожидала вас увидеть. На мусоровозе уже не работаете?» «Своё дело начал», — подбоченился Михаил. «Грузоперевозки и так, по мелочи», — смутился он. «Хотим с братом серьёзно деревообработкой заняться». «Круто. Главное, верьте в себя, и всё получится». «Верим. А вы как?» «Хорошо. Как вспомню тот ваш букет. Правда, что ли, нужен оказался?» «Ещё как. Даже не представляете». Тем временем Баир аккуратно избавился от защитной упаковки и теперь внимательно изучал новые полки для стеллажей, напевая при этом свой немудрёный мотив. «История внукам рассказать». Миша вытер ладони о рабочую куртку. «Ну ладно, пора нам. У нас ещё полмашины заказов. в это...» «Если что, звоните». Он вытащил из кармана простенькую визитку и протянул Наде. «А как вы узнали, что меня Миша зовут?» «Она всё знает», — хмыкнула Зая и вздёрнула нос. «Накладную мне не забудьте оставить, пожалуйста». «Ах ты ж, точно!» Миша вытащил несколько сложенных листков и отдал один из них Зая. «Завхоз ваш», — спросил он учерушенный и с уважением кивнул на Цирен. «Берите выше. Самый главный директор», — ответила Надя. Зая подтянула джинсы и привычно цапнула себя за ноздрю, как делала всегда в минуты особого волнения. Когда парни ушли, Баир отряхнул руки и сказал. «Вернусь через полчаса. Сделали уже». Надя сжала кулаки и прикусила нижнюю губу. «Уже». «Дедуль, мы тебя ждём». Зая потерла ладони, Я обратилась к Черушиной. Я тогда на стол накрываю. Накрывай, разрешила Наденька и пошла в соседнюю комнату. Тяжёлого ничего не бери, раздалось в спину. Я сама. И я сама, буркнула Чарушина скорее из вредности. Ничего тяжёлого в ближайшие месяцы она не носить, не поднимать, не собиралась. В кабинете дела производителя Надя достала из холодильника запотевшую бутылку игристого и перевязанный бечёвкой торт. Пока можно было обойтись по-простому, фуршеты им ещё не по карману. «Но есть к чему стремиться», — кивнула она, соглашаясь собственными мыслями. Появление матери ознаменовалось стуком каблуков и громким возгласом. «Надюша, ты где? Мы приехали». «Я здесь, мам!» Надя выглянула в коридор. «Господи, Томас, вы только гляньте на неё, уже с бутылкой!» всплеснула руками Ольга Аркадьевна. «Оленька, голубушка, ну что ты, ей-богу, праздник ведь!» Рур подмигнул Наде и прихватил Ольгу Аркадьевну под локоток. «Ты только посмотри, какую девочке красоту навели!» Продолжал с восторгом убалтывать её адвокат. «Всё, Саня, и посчитали, и закупили, и вон...» Батареи даже сами покрасили. Надя прислонилась плечом к стене и теперь наблюдала за тем, как её мать стоит на пороге и не решается сделать следующий шаг. Губы Ольги Аркадьевны подрагивали, будто она вот-вот заплачет. «Мам, ну?» Чарушина подошла и легонько толкнула её в спину. «Добро пожаловать». «Ты папин стол оставила?» прошептала мать. «Он удобный и родной. «И стол, и стул», — заметил Рур. «Давай, Наденька, бутылку. Зайенька, чё ты нам вкусненького принесла?» «Борцики и бёрики». «Борцики — калмыцкие пышки или пончики». «Бёрики — калмыцкие пельмени». Звонко огласила Зая. «Вам понравится». «Ещё бы! Я из твоих рук, Зайенька, всё что угодно съем. Чудо, а не девушка», — сказал Рур. Впрочем, о чём-то я. Самые чудесные девушки сейчас все здесь, в этой комнате. Так, нам нужны ещё стулья. Я сейчас всё устрою. «Тебе нравится?» — спросила Надя, обнимая мать за плечи. «Нравится, Надя». Ольга Аркадьевна посмотрела ей в глаза. «Как ты себя чувствуешь?» «Я чувствую себя отлично», — ответила Надя и погладила плоский ещё животик. «Я не об этом», — понизила голос Ольга Аркадьевна. «Ты же понимаешь, что Павел не виноват. То есть виноват, но это же такая мелочь. Он всегда старался предупредить каждое твоё желание». «Мам, ты же знаешь, кто думает за нас, тот не думает о нас. Признайся честно, тебе жаль того домика». Ольга Аркадьевна вздохнула и развела руками. «Я провела там прекрасное время». Отдохнула, загорела, надышалась морским воздухом. Приятную улыбку сменили на хмуренные брови. Наслаждалась покоем, пока моя дочь едва не погибла здесь. Нет, всё, никаких домиков больше. Есть дача, квартира, замечательные соседи. Проживём. И Павел избавится от кредитов. Ты приняла верное решение. Если что, мы можем и дачу продать. «У Рура прекрасный участок для отдыха, так что...» «Павел отказывается брать деньги, мам», — насупилась Надя. «Я перевела их на его счёт, но он упирается». Ольга Аркадьевна потёрла подбородок и отвела взгляд. «И кто бы сомневался. Я люблю Павла, дочка, и Коля его любил. Мы мечтали о том, чтобы вы были вместе, а теперь получается, что если ты решишь быть...» «Мам, не продолжай, это моё дело». И только мне решать, как быть и с кем быть. Конечно. Но ты ему ничего не сказала об этом. Ольга Аркадьевна приложила ладонь к Наденому животу. Ладно. Как бы там ни было, а телёночек-то всё равно наш будет. С -с -с -с -с", прижала Надя палец к губам. Помнишь плакат не болтай. Раздался смешок Заи. Ну, пару-тройку месяцев мы, конечно, помолчим. А потом что? А потом? Наденька умолкла и прислушалась к своим ощущениям. Она знала, что пока все её мысли и желания крутились только вокруг двух вещей, но именно они давали ей сейчас силы и вдохновение. «Ничего, всё постепенно сложится. Торопиться не надо». «Ты думаешь о нём?» «О том, втором». Многозначительно приподняла бровь Ольга Аркадьевна. «О Максиме Тураеве». «Он что, уже сделал тебе предложение?» Наденька закатила глаза. «Отстань!» «Холостяк женится в надежде, что одна женщина защитит его от остальных», — глубокомысленно изрек адвокат. Поставив стулья, он склонился в полупоклоне. «Прошу». «Что вы хотите этим сказать, Томас?» Ольга Аркадьевна села первой и с интересом принюхалась к покрытому фольгой блюду, которое Зая уже выставила на стол а то, что именно поэтому я и не женился. Зачем лишать себя внимания прекрасной половины человечества? — Нет, Томас, вы что-то другое имели в виду, — прищурила глаза Ольга Аркадьевна. — Помилуй, Оленька, только это. Ну, разве что еще то, что воспитывать чужого ребенка — это большая ответственность. И... Хором остановили его женщины. «Такие люди, как Тураев», — шепотом продолжил старый адвокат, — очень трепетно относятся к своему реноме. «Нет, я, разумеется, не говорю в полной уверенности именно касательно господина Тураева. Но, как вы понимаете, подобное тоже может иметь место быть. Я видел тот брачный контракт и видел его самого. Так что...» Я уважаю решение Наденьки дать себе время подумать, чтобы он ей не предлагал. Я не спорю, Томас. В этом вопросе решает только женщина. Но она взялась за такое дело? Ольга Аркадьевна оглядела кабинет. Уму непостижимо, что бы сказал Коля. А Коля бы сказал — Давай, Надька, жизнь слишком коротка, чтобы изображать что-то непонятное из себя. Надо действовать. А мы поможем по-стариковски. — А почему только по-стариковски? Зая расставила пластиковые тарелки. — Я тоже хочу и буду. — Вот видишь, Оленька, сколько у Нади помощников. Все сложится. В дверь постучали, и через мгновение в проеме появилась рыжая голова Кораблева. «Гостей принимаете?» «Денис!» На щеках Зая заиграли два ярких пятна. «Какой ты молодец, что вырвался!» В её руках уже исходила ароматами пузатая кастрюлька. На часик отпустили. Кораблёв повёл носом. «А запахи-то, запахи! Можно мне кусочек?» «Ну-ка, вали отсюда руки мыть!» — приказала Зая. «Бегом давай!» «Когда тебя так посылают, начинаешь чувствовать себя послом», — облизнулся Кораблёв. «Бегу». Закусив губу, Царена улыбалась и смотрела на дверь, пока Наденька не провела ладонью перед её лицом. «Мы тебя теряем?» «Ой, нет, ты что?» — смутилась девушка. «Я просто...» «Дед ещё не заметил ваших гляделок?» «Я уже взрослая», — топнула ногой Зая. «Деду Кораблёв нравится». Он очень ответственный, только пугливый, как заяц. Она подошла к окну и потрогала пальцем батарею. Вот и высохло всё. Ну, раз высохло, тогда наливаем. В руках Рура хлопнула пробка, и лёгкий дымок устремился к потолку. Наденька, тебе минералку, — засуетилась Ольга Аркадьевна. Кораблёву вашему тоже, он на работе. А Зай ещё рано. Фу! не удержалась Цирен. «Уважаю, Оленька», — хихикнул Рур. «Всё нам с тобой достанется. В кои-то веки у меня есть повод хорошенько напиться». «Дайте хоть пробку понюхать, изверги», — рассмеялась Чарушина. «Дедушка уже идёт, ура!» — крикнула Зая, но уже через минуту издала новый возглас. «Ой, Надя, иди скорее сюда!» — поманила она Чарушину. Наденька посмотрела в окно. По диагонали с разных сторон к особнячку приближались двое мужчин. В руках одного был букет белых, а второго — жёлтых роз. Замедлив шаг, оба остановились и синхронно подняли головы. «Надя, они с букетами оба!» толкнула её плечом Заяна. «Посмотри, как Павел Александрович похудел! Не могу, прям плакать хочется!» Чарушина переводила взгляд с одного на другого и молчала. «Ты не пригласишь его сюда?» Не унималась Зая. «Я так переживаю, и ты знаешь, почему. Павел Александрович, он... он же... Ты жестокая, Надя!» «Зайка, отстань! Своему Кораблёву дифирамбы пой. Он это заслужил». «А Павел Александрович, разве нет? Он же... Ну, Надя!» Продолжала стонать Зая. «Это как забить последний гвоздь в это самое». Она шмыгнула носом. А по мне, так этот Тураев очень даже ничего. Влетел в кабинет кораблёв. Сев за стол, он пододвинул к себе тарелку и схватил вилку. Ну, за лески, говорит, гнать их надо вместе с букетами. Все молча смотрели на Надю. Ну что, прибиваю, Надежда Николаевна. В дверях появился Баир, в руках он держал молоток и скромную медную табличку. Детективное агентство НН ча